Глава одиннадцатая Даже хорошо, что беседа с Игнатьевым не была запланирована заранее и не успела всласть понервничать. Так и представляю, как собиралась бы на деловое рандеву. Да я бы даже накраситься не смогла, руки бы дрожали, губы тоже. Вот как сейчас, когда я иду по дорожке к одному из самых крутых ресторанов города. Покусала губы. «Ну и ладно, что съела остатки помады. В конце концов, это не романтическое свидание». Удивительно, но Лев Ильич пригласил в японский ресторан. Мне казалось, люди его возраста предпочитают классику, европейскую или традиционную русскую кухню, так что своим выбором он удивил. Мне услужливо открыли дверь, пригласили внутрь. «Сервис, однако. Это тебе не наша забегаловка возле офиса, что-то вроде фастфуда с роллами и суши. Мы с коллегами долго не решались туда сходить, но оказалось, что были неправы». Потрясающе вкусные роллы и восхитительный зеленый чай. Больше там и есть нечего. Но нам хватает ассортимента двусторонней ламинированной картонки, выполняющей функции меню. Если кусок в горло полезет, может, даже сравню настоящие роллы и наши, почти русские, которые иногда могли посыпать зеленым луком или петрушкой. Думаю, любой японец упал бы в обморок, а мы ничего, едим и наслаждаемся. Мои коллеги Оля и Настя даже предложили шеф-повару сделать русский ролл из селедки, лука и картошечки – Но не знаю, дождались обновления меню или нет, надо проверить. Добрый день, Елизавета Павловна. Сразу за дверью меня встретил мужчина в черном костюме, видимо, кто-то из охраны Игнатьева. Проходите, пожалуйста, Олег Ильич вас ожидают. -с. Я глянула на мужчину заинтересованно. С этим его ожидают? -с? Прям такие повеяло духом прошлого. Стараясь не бежать, про через весь зал к небольшому кабинету, скрытому за раздвижными дверями украшенными искусной резьбой и рисунками тростника. «Добрый вечер! Ну, что там?» Голос мой звучал тревожно, я кусала губы и не могла дождаться. Когда, когда, когда... Сердце тошнотой пульсировало в горле, а на висках выступила испарина. «Вот ведь нервная я, барышня!» Сделала глубокий вдох. «Лизонька, милая, ну что ж ты так сходу? Присаживайся, отведай рыбки или супчику!» Разливался соловьем Лев Ильич. «Я не голодна!» Опустилась на обитый вишневым бархатом диван. «Нет сил ждать, волнуюсь!» «Волноваться на голодный желудок вредно!» — отрезал старичок, тут же растеряв всю свою доброжелательность. «Ешь давай, что будешь?» «Роллы?» — неуверенно спросила я, опешив от такого наезда. «Придумала тоже роллы! Это еда, что ли? В любом магазине можно купить. В таких ресторанах нужно есть то, что нигде больше не отведаешь. Разве только в самой Японии!» У них лучший японский шеф-повар и ежедневные поставки. Можно есть что угодно и не бояться отравиться». Утешил Лев Ильич. «Ну, выбрала!» К тому времени я едва успела открыть поданное официантом меню, но от его резкого тона дернулась и захлопнула его. Посмотрела на парня в традиционной японской одежде. «Что вы посоветуете?» «Из необычного», — добавила под взглядом любителя деликатесов. Потом все-таки перепугалась, что мне подсунут какую-нибудь склизкую гадость, и добавила «Лучше суп какой-нибудь, но не мисо». «Дэнсинг айс фиш. Очень рекомендую. Это рыба в бульоне. Подается лишь у нас. Ни во всей Москве, ни в целой стране вы нигде больше не сможете попробовать этот восхитительный суп. Порция небольшая. Рекомендую заказать к супу острый салат с кунжутом». «Давайте суп и хлеб». Официант сделал страшные глаза, посмотрел на льва Ильича, но тот кивнул, подтверждая заказ. «Ну да, я ем суп с хлебом, так привыкла. Что ж мне теперь, давиться, что ли? Тем более бульон. Это же не европейский крем-суп, к которому подаются сухарики. Там еще куда не шло. Лев Ильич, не томите!» — попросила я. «Что я должен тебе сказать, Лизонька?» Со вздохом начал он. «Что?» Я затаила дыхание. Как назло вернулся официант с прозрачной чашей размером с небольшой тазик. Надеюсь, это не та самая небольшая порция супа. Хотя, что мне суп... «Его можно и не есть, ерунда, о другом нужно волноваться». Чашку выдрузили на стол, и Лев Ильич с огромным удовольствием и явным предвкушением запустил туда руку. «О, креветочки мои!» — практически пропел он, разламывая подозрительно серую креветку и впиваясь зубами в чуть прозрачное мясо. «Вот ведь затейники эти азиаты, попробуй, Лизонька!» «А что это?» «Слышала ведь, креветки!» Не серые, а должны быть с розовым узором. Ой, много ты понимаешь в приличной еде. Ничего, я тебя приучу. Обещание испугало. С чего это вдруг? Неужели тест положительный? И что? Что теперь будет? Он отнимет Данечку? Заставит меня выйти замуж, что? Чего застыла? Ешь, давай. Алеф-Эльгич вернулся к своей неприятной и резкой манере приказывать. Но сегодня хоть дурилкой малолетней не называет. И то хлеб. Даже мило вежлив когда я не спорю и делаю так, как ему нравится. Я протянула руку к тарелке, однако не успела донести ее до еды, как еда полетела навстречу ко мне. И не в руку, а сразу в лицо. «А-а-а!» — заверещала я, уворачиваясь от вражеской пули. «Что это такое? Ё-моё!» -мо На мои вопли прибежала охрана, притом сразу пять человек. Окружила нас квадратами два на два, а телами забаррикадировала дверь, не пропуская встревоженного официанта. И что же сделал этот гурман извращенец Он заржал! Не рассмеялся и даже не расхохотался, а именно заржал. Совершенно неприлично, некультурно и вообще. Ой, Лизенька, ну даёт девка, гагаталон, держи за живот. Идите прочь. На Лизеньку напала креветка. Ой, не могу. Ой, ёк макарёк, ну надо же. Не знать про живых креветок в алкоголе. Я покраснела как маков цвет. Простите, Как-то не привыкла, что на меня нападает еда. Извинилась, оправдалась перед серьезными мужчинами, которым было вовсе не смешно. Те посмотрели укоризненно. В ответ я указала им на недолетевший до меня снаряд, прыгающий по столу. «Вот, сами посмотрите!» Охрана рассосалась, словно ее и не было, зато появился встревоженный официант. «Вам не понравилось блюдо?» — уточнил он. «Быть может, принести что-то еще? Саке мы подаем его нагретым, как полагается». Оно хорошо успокаивает нервы. «Не тарахти!» — отмахнулся Лев Ильич. «Принеси лучше девушке облепиховый чай с апельсином, имбирем, мятой и медом». «Будет сделано». Как-то совсем не по-японски поклонился официант и убежал выполнять поручение. Заразился у окружения олигарха, видимо. Я же сидела и удивлялась. Откуда у него такие сведения? Нет, правда, откуда? Это действительно мой любимый чай. Но я не выкладывала фото в Инстаграм, никогда, нигде об этом не писала. Разве что заказывала его иногда в кафе без привязки к времени года, притом обычный вариант облепихового чая. Но мой оппонент знает точный рецепт именно любимого чая. Что, удивлена? как-то совсем постаряковски прокривкел Лев Ильич. Да, навёл я тебе справки. Я должен знать всё о своей будущей жене. Жене? выдавила я, хотя прекрасно расслышала сказанное. Конечно. — Ты образованная, из нормальной семьи, не охотница за состоянием, красивая, — перечислил он. Затем склонил голову набок, присмотрелся ко мне. — Вот мне нравится, что естественно красивая. Там уже специально обученные люди доработают. Салон красоты тебе подарю. Будешь вообще конфеткой. Все мне будут завидовать. — Лев Ильич, не перебивай, — рявкнул он на хмуре в брови. — А самое главное в тебе... Это то, что ты умеешь рожать пацанов. Я вон сколько раз уже был женат. Все, какие-то бабы бракованные попадались. Рожают мне одних девок. Я уже и сам, и через клинику. А все один результат, а тут пацан. Тест положительный? Пискнула я. Но «Ну не могу, не могу больше терпеть. Пусть ответит, и тогда уже орет, сколько ему влезет. Я смотрела, не мигая, не шевелилась, не дышала. Ну же, ну ответь! Лев Ильич ловко выловил еще одну прыгающую креветку, очистил ее в два счета, разжевал с удовольствием, никуда не торопясь, ни не нервничая. А глаза хитрые, хитрые. Знает гад, что я трепещу в ожидании. «Тест отрицательный!» — наконец-то изволил он ответить. Я тихонько выдохнула. Повезло. Не хочу! Ой, как не хочу! Я такого отца для Данечки. Но это не проблема. Пока он поглощал очередную вертлявую мерзость... Я поспешила вставить свои пять копеек. — Простите, пожалуйста, Лев Ильич, что отняла ваше время. Если бы не ошибка медицинского центра, да и вообще неважность всей ситуации, я бы ни за что не посмела вас потревожить. Рада была познакомиться. Перешла я к прощанию, однако закончить мне не дали. — Задницу свою на стул верни! — приказал Лев Ильич. — Я еще не закончил. — Но... — Цыц! Он посмотрел на меня строго и сурово, Предавил отработанный на тысячах подчиненных начальственный харизмой. Я села, но недовольно поджала губы. «И морды не корчь! Мне жена с морщинами не нужна!» «Я и не собираюсь за вас замуж!» — воскликнула гневно. «Тебя никто не спрашивает!» «Лев Ильич, что вообще происходит? Мой сын оказался не вашим, я за все извинилась. Могу еще раз? Простите, извините, но причин для поспешного и ненужного замужества у меня нет!» это ты так думаешь. Я уже привык рассматривать тебя как жену и мать своих будущих сыновей. Положительный опыт их рождения у тебя есть. Ничего против чужого ребенка я не имею. Таки не сводим концы с концами, можем себе позволить поднять хоть армию детишек. Работать в офисе и по ночам тебе не нужно, сохраняй красоту». Но попыталась снова включиться я в разговор. «И не перебивай». Придется ней для тебя учителя манер, ёк-макарёк. Так, что я там хотел сказать? А, значит, оба разводимся, права на ребёнка у Корбута забираем, нам не нужны подобные связи, это лишнее. Квартиру, машину у него забираем, — деловито уточнил Лев Ильич. Я даже замерла. Так хотела сказать «да», разуть до нитки эту гадкую семейку, но тут же себя одёрнула. Не хватало ещё. Нет. Сразу видно, хорошая девочка, — Из среднего класса. Никакого понимания, откуда деньги берутся. Ладно, тебе это ни к чему. Твое дело рожать мне наследников. Лев Ильич, я думаю, наш разговор сильно затянулся. Я не собираюсь выходить за вас замуж. Да вы мне в дедушке годитесь. Вы что, в самом деле? Я решил. Я тоже решила, Лев Ильич. Я не собираюсь замуж. Ни за вас, ни за кого другого. Точка. Это ты сейчас так думаешь. Выключи эмоции, включи мозг. Ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. Все твои дети, включая Даниэля, получат самое лучшее образование, которое существует на планете. А затем мы трамплин в счастливую, обеспеченную жизнь. «Не хочешь исполнять супружеский долг?» — поганка такая. «И это не проблема, у меня хватает девиц. Полетим в Америку, там есть шикарная клиника. Все сделают в лучшем виде. Еще и проконтролируют, чтобы был сын. Хватит мне экспериментов. ЭКО никто не отменял. Там можно выбрать, я знаю». «Так что ты попалась, девочка. Своего ума нет, за тебя подумают». «Лев Ильич!» Наш разговор прервал официант, появившийся с небольшой пиалой. «Ваш суп!» провозгласил он на весь этаж. «Лев Ильич, быть может, подать еще десерт?» «Иди!» Лев Ильич махнул на него недовольно, словно муху отогнал. Я заглянула в небольшую тарелку. Порция действительно требовала еще салата. А сверху картошечки, жареные на сале. То с лучком, да с соленым огурчиком в прикуску» потому что лично, на мой взгляд, сам суп следует вылить. Желательно на голову порекомендовавшего его официанта. Имеется еще один вариант забрать тарелку домой, купить по пути аквариум и пересадить туда мелких живых рыбок, которые плавали в прозрачно-бледном желтом бульоне. Я сглотнула, стараясь сделать это незаметно, потом посмотрела на внимательно следящего за мной Лева Алиича. Он уже все решил, ишь какой! Керамическая ложка непривычной формы утонула в бульоне. Прозрачные танцующие ледяные рыбки рванули в разные стороны. Я же, словно не заметив, что задрень у меня в тарелке, зачерпнула бульона и поднесла ко Подула. Сделала вид, что пробую, а затем посмотрела вниз. Не могу сказать, что мне ужасно неприятно, да и актриса из меня никакая. Так что затея сделать вид, что мне нехорошо избежать, выглядит сомнительной. Однако тут мозг дал подсказку. Секс со львом Ильичом, да историческим монстром, можно сказать. Я побледнела, надула щеки, рукой прикрыла рот, сделала страшные-страшные ужасно виноватые глаза и убежала из кабинета. Охрана тут же появилась, словно из стен выступила. Верно распознав моё состояние, мужчины показали, где туалет, но сами следом не пошли. Да и кто из них мог подумать, что девица сбежит от олигарха? Это зря они, конечно. Я едва ли не кубарем спустилась на первый этаж, где тоже была дамская комната, и, коротко попрощавшись с персоналом, выбежала на улицу. Неподалеку стояли машины такси, сдерут втридорога, да и у ресторана наверняка куча видеокамер со всех сторон. Прятаться от Льва Ильича бесполезно. Надеюсь, сразу не найдет, поостынет, разочаруется во мне и не станет больше искать встреч. Зачем ему нужна дурилка, не умеющая вести себя за столом и сдерживать естественные порывы организма? С этими мыслями я дошла до ближайшего поворота. Через пару минут спряталась в кофейне и спокойно заказала такси. Итак, один претендент на отцовство выбыл из списка. Осталось четыре».